Глава 2. Понимая, что скорость монорельса от него не зависит, Дэн снова вернулся к списку неотвеченных. Звонили все. От Гросса и Кронберга до Дикоса. И от этого легче не становилось. Дэн понял, что ночь будет не из легких. Влетев в здание университета, Дэн отчетливо услышал запах Гарри. Он шел из крыла С, в котором расположена его лаборатория. «Да нет, не может быть, только не лаборатория», — бормотал про себя Дэн. «Что, что случилось?» — нервно спрашивал он у пробегающих мимо сотрудников центра. Внятного ответа так и не получил. Лифты были отключены. Пришлось бежать по залитой водой лестнице на свой этаж, где его остановился сотрудник пожарной охраны, в закопченной форме и перемазанной сажей лицом. «Туда нельзя», — услышал Дэн. «Там моя лаборатория. Я сотрудник. Что случилось?» — нервничал Дэн, показывая свое удостоверение. Его ноги насквозь промокли. В туфлю хлюпала рыжая вода, которая, похоже, была везде. Пожар был. Пол крыла выгорело. Потушили уже. Но «Вы там с химией работали?» «Сейчас все проверим, и можно будет пройти», — сказал пожарный. «Не торопись», — прозвучал знакомый и уже спокойный голос Гросса из-за спины. «Все уже случилось». «Что, что именно случилось?» — не утихал Дэн. «Нам всем полный финиш». «Причем полный и геройский». «Все еще более спокойно выдавал Гросс. «Давай с самого начала, что и как произошло», — Дэн тряс Гросса за плечи. «Полыхнуло все разом, часа два назад». «Да так удачно, что в первую очередь накрыло нашу лабораторию. Там ничего не осталось, все до отла. «Но это же глупость. Да и сгорели только образцы. Вся документация дублируется. Она в хранилище», — вспомнил Дэн, пытаясь себя успокоить. Хранилище тоже нет», — сказал Гросс. «То есть как?» Дэн прижался спиной к стене и медленно начал сползать вниз, закрыв голову руками. «Пожарные говорят, это поджог. Сгорело только крыло рядом с Рэдом и хранилище с серверной в другом конце здания. Дикос на тебя катит. Ты же трубку не брал и пропал так вовремя. Да я же не знал ничего. Коммуникатор был выключен». «Я же с Дианой был, но ты же в курсе!» Дэн побледнел, слова еле собирались в предложение. «Поехали отсюда. Сегодня никакой Нобелевской», — предложил Гросс. «А встречаться с Дикосом сейчас вообще не рекомендую». «Да, ты прав, нужно домой», — согласился Дэн. «Или выпить», — добавил Гросс. «Тогда ко мне», — сказал Дэн. На подходе к дому Дэна старых друзей уже ждали. Это был лимузин Дикоса и две машины сопровождения. Из черного с тонированными стеклами Майбаха вышел мистер Ди. «Господин Деннис», — обратился Дикос, — «нам предстоит крайне неприятный разговор. Я думаю, более уместно будет провести его у меня в машине, если вы, конечно, не хотите разбудить дочь». Дэн и Альберт сели в Майбах. «Напитки не предлагаю», — начал Дикос. «Я думаю, суть вопроса вам, мистер Ран, и вам, Альберт, ясна». «Университет потерял оборудование ценой в миллионы, но это не главное. Мы потеряли время. На данный момент меня совершенно не интересует, кто виновен в поджоге, каковы были мотивы. Есть определенный срок, к которому РЭД должен быть закончен. Я считаю, что в ваших интересах не дать центру потерять миллиарды, так как инвесторы уже очень сильно расстроены случившимся. Но я дал обещание, 29 мая у нас уже будет опытный образец». «Но это же всего три месяца», — сказал Дэн. «Мы не успеем все восстановить». «Как я уже сказал, мистер Ран, успеть в ваших интересах!» Альберт выкринул какую-то ругань на истинно русскому вслед уезжающему кортежу. «Ал, что делать? Мне бежать некуда, и дочь маленькая. И все в кредитах. Себе ладно, ей жизнь испорчу. Контракт с институтом еще на 7 лет», — сокрушался Дэн. «Пойдем в дом», — сказал Гросс. «С утра думать будем». «Да, я хочу, чтобы этот день закончился», — согласился Дэн. Теннис долго не мог уснуть. Лежал в гостиной на диване в полной темноте, не мигая смотрел в потолок, прокручивая события дня, выискивая причины произошедшего. Альберт устроился в комнате по соседству, предварительно зарядно выпив. Сон его тоже не сразу взял, но наступило утро. Деннис зашел в ванную, умылся, почистил зубы. Прополоскав рот, он посмотрел в зеркало. Себя он не узнал. Казалось, прибавилось всего – морщин, стены, а главное изменился взгляд. Словно оборвалось что-то внутри, и пустота начинает заполнять тебя. На Дэна накатила ужасная тоска. На секунду ему даже захотелось в Россию, обратно в однушку, и чтобы ничего этого не было. Эй, Дэн, каким-то ободренным голосом из-за двери выкрикнул Гросс. Ты тут? Если ты топишься и режешь вены, не занимайся плагиатом и изобрети уже что-нибудь новое. Хотя бы Дарвина получишь. Дэн вышел из ванны. Но ну, что ты несешь? Если у тебя нет камней с бухтой, то не мешай мне сходить с ума. Дружище, у меня кое-что гораздо интереснее, с восхищением заявил Гросс. Взгляд Дэна изменился. Брови приняли позицию недоверия. Во-первых, камни живы. Мы сами заложили в них первоочередные свойства против огня, воды и прочей физики. Прошли проверку на отлично. Бухты нет, сгорело. Чертежей и иных данных с расчетами в центре тоже не осталось. Но! Не томи гроз. Но месяц назад я утащил домой жесткий диск с документацией и всеми расчетами. Не спрашивай, как и зачем я это сделал. Хотя нет, зачем, скажу. Там было очень дорогое для меня видео. 3D. И с таким разрешением, что у тех мулаток волоски в обке видно было. Господи, гроз, ты опять? Не перебивай. Мое похотливое сознание спасет наши головы. Помни, главное не вес мозга, что он натворил до взвешивания. У нас отставание в месяц. Но восстановление оборудования с правильным финансированием две недели. Дикостон нажмет на кого надо. У него тесть в правительстве. Итого у нас две недели, чтобы нагнать потерянный на месяц. В конце концов, голова же твоя не сгорела, Дэн заметно оживился. «Сколько времени? Где Таня?» «Да в школе давно. Спишь долго», — ответил Гросс. Дэн взял коммуникатор, выставилось одно сообщение, оно было от Дианы. «Мне еще ночью обо всем рассказали, зная, что не к месту, поэтому не звонила. Ты был со мной, когда все случилось? Я чувствую за собой вину. Главное, не вешай нос. Позвони мне, как сможешь. Диана». «Дэн, Диане». «Все будет хорошо. Отправлено». Через неделю новая лаборатория была почти готова. «Связи Дикоса в нужных эшелонах сделали свое дело. Образовалась даже фора, хоть и призрачная. В любом случае, это моя работа. Не в первый раз сроки жмут. Я же из России», — думал Дэн. «Дэн, они отгрохали мои помещение за несколько дней. Но моя часть здания пострадала сильнее, так что теперь я буду располагаться над тобой, а не наоборот, как раньше. Сегодня я сверху. Всегда хотел это сказать». Гроз ты курил?» — недоумевая спросил Дэн. «Да нет, что ты, я виски люблю». Но сегодня и так все хорошо. Вот погоди, закончим проект, получим премию, вот тогда гульнем», — мечтательно сказал Гросс. Спустя еще неделю все оборудование было завезено. Лаборатория готова. Дэн и Эл снова карпели над Рэдом, пытаясь уложиться в срок. понимаешь теперь уже не все так обычно, как раньше. Работа шла активнее. Коммуникатор Дэна завибрировал. Это была Диана. «Я вас да-да», в шутку выдал Дэн. «Привет, любимый». «Знаешь, мы сегодня не сможем увидеться, меня отправляют в соседний округ брать интервью у основателя «Нанотек». «Но мы все наверстаем позже, в твоей спальне», — смеялась она. «Да? А почему снова в моей? Может, пригласишь к себе?» «Окей, приглашу, как только статью закончу». «Если только не помешает твоя воршливая домработница, считающая тебя занудливой старушенцей», — ехидно продолжил Дэн. «В смысле?» — спросила Диана. «Я очень сильно соскучился, ты не отвечала на телефон, говорила, что будешь дома. Вот я и заехал. Третий этаж сразу у окна, я помню». «Зачем, Дэн? Я же просил не приезжать ко мне». «Да ладно, я мило побеседовал с твоей на всю голову сумасшедшей горничной». «И что она?» «Она сказала, что давно на пенсии, в данный момент тебя нет». «А, миссис Пэт?» «Она и правда немного того. Она работает в этом доме столько, сколько я себя знаю. У нас не принято менять традиции домработниц». «Все так же весело», — сказала Диана. «Ладно, любимый, я побежал, целую». «До скорого, Ди». Пока Дэн разговаривал, Альберт выходил из лаборатории. Вернулся с грязным ящиком. «Алс, зачем ты это притащил?» «Тут и так хлама хватает возмущенно», — спросил Дэн. Вай, а что ругаешь?» — с акцентом сказал Гросс. «Это, между прочим, приданное», — прошептал заговорчески. «Я у себя в старой лаборатории под ключиком хранил нечто, честно нажито, а не по сильным трудом. «Украл?» — спросил Дэн. «Ну вот, опять сомнения. Выиграл. По брякушке там металл от температур поплавился, налом сдам». А вот камешки отдельным поездом пойдут. Вот, глянь, наковырял. Вытащил из коробки небольшой горсть разноцветных камешков сомнительной ценности и высыпал на стол. Пусть у тебя побудут. Ну и зачем мне это здесь? Если есть ценность, ячейка положи. Нет, так сдай, возмутился Дэн. Во-первых, говорит Гросс, по новым правилам территории города в банках интересуются содержимым ячеек. А мне не нужно, чтобы в центре знали, каким путем это добыто. Пусть честно но все же незаконно А во-вторых, были бы не такие цены, давно бы загнал. А тут брюльков 2 раз-два, самоцвета одни. Так что твоя лаборатория сейчас как Форт Мокс. Пятью степенями защиты и кодовыми замками. В моей же не двери, а название. Так где кто-нибудь да залезет. У нас с тобой проект сейчас один, а вот задачи в нем разные. И тебя больше охраняют. Уговорил красноречивый, ссыпай во второй ящик, там никто не тронет. Гросс дернул ручку, поставил коробку и ладонью сгреб Камешки. А как дела у Дианы? Спросил Гросс. А тебе зачем? Ответил Дэн. Но я вас давно вместе не видел. Вы же вроде встречаетесь. И как? Серьезно? Или? Это у тебя всегда? Или? И вообще? «Ее в другой округ отправили. У прошлыги какого-то. Интервью брать. Ммм, слышу нотки ревности, сказал Гросс. Да, может и так. Все, иди, занимайся массивами. Я воль, вылез из рта Гросса, покидающего лабораторию. В последнее время Дэн часто оставался в лаборатории на всю ночь. Вот уже почти три недели, как он видел Таню только спящей, возвращаясь на пару часов домой. И сегодня ничего не поменялось. Дэн глянул на часы, было около трех. Новая бухта закончена. Была лучше прежней. Альберт написал новое программное обеспечение для нее. Наверное, нет, худы без добра, подумал Дэн и потянулся к чашке кофе, которая оказалась пуста. «Ну что ж, придется варить новый», — продолжил уже слух Дэн и направился к кофемашине в дальнем углу лаборатории. В крыле он давно уже один. Все сотрудники разъехались по домам Даже Гросс сегодня не составил компанию Наверное, сейчас порабощает сознание Очередной невинной девицы Модельной внешности Думал Деннис, подходя к кофеварке Но, к сожалению, кофе закончился Дэн отчетливо понимал, что допинг необходим Иначе просто не выдержит Рядом с кофемашиной стояла та самая бутылка коллекционного виски Которая была почти не тронута огнем Лишь этикетка немного потускнела «А, была не была», — сказал слух Дэн, Ловким движением, прихватив ее со стола «Виски не оживил Денниса» Лишь сильнее клонило в сон. Осили в треть бутылки, работать уже не хотелось. Дэн сидел в кресле на колесиках, немного покачивая из стороны в сторону. На столе перед ним стояла включенная бухта. С нее были выведены данные на экран монитора, на котором снизу иллюминесцентным маркером по-русски от руки было написано «Мониту». Этот «Мониту» давно молчал. На нем ничего не происходило. Из динамиков давно доносились звуки трансмиссии, его любимого интернет-радио. Он лег подбородком на стол. Не сводя глаз с бухты, передвинул настольную лампу, которая его слепила. Продолжая находиться в позе измученного студента, он обратил внимание на подставку монитора. За ней что-то блеснуло. Это была одна из тех побрякушек, что принес гроз. «Вот разгвоздяй», — подумал Дэн, — и, не убирая подбородка со стола, потянулся за камнем. Это был самоцвет малых размеров, похожий на рубин, с огранкой. Дэн крутил его в руке, грани играли в свете лампы. Тогда он открыл ящик, чтобы вернуть камень к остальным но почему-то изменил свое решение и выгреб из коробки все содержимое. Лом из заплавленных украшений отодвинул в сторону. Разложил камни перед собой, два аккуратных рядочка, и просто смотрел. Такое случается, когда сознание истощено и занимаешься чем угодно, только не работай. А ты что тут забыл? Обратился Дэн к одному из камней в ряду, который явно не из партии Гросса. видит один из опытных образцов. Прозрачный, буроватый, с нашими гранями. Наверное, Гросс после пожара свалил его в кучу. Хотя... Остановил сам себя Дэн. Занеся камень над бухтой, привычным движением поместил его в приемник. Но геометрия не совпала. Дэн чуть исправил приемное гнездо бухты так, чтобы камень занял свое место. Монитор откликнулся ошибкой. «Чудо не произошло», — подумал Дэн и налил еще виски. Поднес бокал к рту. Не успев сделать глоток, его словно парализовало. Поток данных на экране не прекращался. Ими буквально заливало. Раньше такого никогда не было. «С этим потопом в одиночку не справиться», — подумал Ден и снова всплыло сообщение об ошибке и нехватке оперативной памяти. «Все зависло». «Гросс, бросай все и срочно ко мне!» Дэн дрожащими руками силой сжимал трубку, чтобы не выронить. «Тут такое!» Из коммуникатора донеслось нечленораздельные звуки с женским смехом на фоне, долго объясняясь, срочно в лабораторию. Спустя 30 минут Гросс был уже в блоке «С». «Ну что у тебя?» — спросил Гросс. «Наверное, что-то случилось?» Изображая идиота, развел руками. «Видишь, когда ты звонишь, я всегда прилетаю, а тебя никогда не затучишься». О, да тут вечеринка обратил внимание на открытую бутылку и подошел к Дэну, который только что перезагрузил систему. «Смотри», — сказал Дэн, и снова повторил уже знакомую манипуляцию с камнем. Ошибка, пауза, поток данных, и спустя минуту все снова повисло. Гросс с недоумением таращился то на Дэна, то на монитор. «Что это?» — спросил Дэн, вытащив камень из бухты. «Наш Рэд, все еще не понимая происходящего», — ответил Гросс. «Да вот ни хрена не наш!» — продолжал Дэн. «Его вообще не должно было быть. Это одна из твоих побрякушек. Ты притащил ее. Вспоминай, где взял. Думаешь, я помню? Давай еще раз!» — просил Гросс. «Да пожалуйста, только перезагружусь. Уже шесть раз повторял. С тобой семь. И каждый раз одно и то же. Все виснет, мощности не хватает». Дэн повторил еще раз всю процедуру. Гросс молчал. «Ты понимаешь, что это не мы? Технология либо украдена, либо нас опередили», — возмущался Дэн. «Да понимаю, что с этим делать будем?» «Я даже не успел разобрать, что было на мониторе». «Гросс, во-первых, сейчас об этом вообще никому, пока не разберемся». «Во-вторых, ты можешь увеличить мощность, чтобы система хотя бы не сразу зависла?» «Но тут нет ничего невозможного». «Мне потребуется оборудование из лаборатории наших айтишников». «Соберу несколько машин в одну, производительность увеличится, но не знаю, хватит ли». «Выбора все равно нет, так что давай быстрее», — добавил Дэн. «А ты что делать будешь?» — спросил Гросс. «Единственное возможно сейчас, пока никого нет, в блоке А на кафедре истории провести радиоуглеродный анализ». «Справишься?» — спросил Гросс. «Но «Ну, ты же говорил, что голова не сгорела». Утро. В коридорах начинают шаркать ногами еще не проснувшиеся пытливые умы. Гросс собрал нужные части системы в лаборатории Дэна и почти заканчивал. Опыта в этом деле ему хватало с лихвой. Но Дэна все еще не было. У него, конечно, допуск А, и его вряд ли будут о чем-то спрашивать». Но все же стоит поторопиться, думал Гросс. Дэн вошел в комнату. На его лице была странная гримаса, легкая улыбка сумасшедшего, в глазах паническая атака. В последний раз Гросс видел это лицо в самолете. Дэн ужасно боится летать, особенно при наборе высоты. Он проваливался в кресло, сильно сжимая руками подлокотники. И на вопрос «Все в порядке?» отвечал «Да, да, в полном». Именно с подобным выражением лица. «Ну что, Дэн?» Дэн держал в руках отчет радиоуглеродного анализа. «Технологию никто не крал, сказал Дэн. «А вот мы плагиачики". Не понимаю тебя, сказал Грос. Кремь последние три строки снизу Потянул отчет Гросу. Гроз жадно вчитывался. Но я все равно ничего не понимаю, объясни сам, сказал Грос. Во-первых, это технология Red, и кристалл искусственно выращенный. Но где и кем, недоумевал Грос. Не перебивай. Во-вторых, нигде, а когда кристаллическая решетка изменена 2,5 миллиона лет назад. Я трижды перепроверял. «Раньше радиоуглеродный анализ позволял точно оперировать данными о возрасте только до 50 тысяч лет из-за сложности выделения изотопов. Но нам сказочно повезло. У нового оборудования, в этом смысле, запас прочности до 5 миллионов лет. Так вот, исходя из результатов моего анализа, следует, что данные помещены в камень задолго до появления человека. По крайней мере, историки спорят о десятках тысяч лет, а тут 2,5 миллиона. В голове не укладывается. «Дэн, как такое возможно?» «Не понимаю. Ты собрал машину?» Ставший Дэн потерял переносицу Да, вроде готово Запускай Чтобы снова не зависло до заполнения памяти Остановить закачку данных Успеть бы, усомнился Гросс Да просто камень вытащи не флешка же И пропиши новую строку в коде Чтобы игнорировал ошибки Потому как они неминуемы, мы же не знаем с чем имеем дело Бухта запущена Рэд принимает данные Всплыло сообщение о переполненной памяти Выдергивай Гросс Сообщение, массив данных сохранен Что теперь с этим делать будем? Мы не можем это прочесть. Гроз, не паникуй. Сколько времени уйдет на расшифровку? Да не знаю. Может, дни, годы. Мы же понятия не имеем, чье это. В любом случае, они думали, как мы. Если наша бухта читает их ред, значит, разберемся. Все, никому ничего. Понял? Да, Дэн, с первого раза понял. В Коридоре центра часом позже. Мистер Ран. Вот черт, Дикос, огорчился Дэн. Да, мистер Дикос, чем могу быть полезен? Сегодня ночью вы воспользовались лабораторией в блоке А. Зачем? Мне нужно было провести кое-какие анализы, господин Дикос. Ввиду сложившейся ситуации я не вправе ограничивать вас в работе. Но могу ли я быть уверен, что оборудование используется непосредственно в рамках проекта RED, и работа близится к завершению? Да, господин Дикос, абсолютно. И мы почти добились своего. Сегодня получите отчет о работе. «Вы плохо выглядите, мистер Ран. Отчеты подождут. Отправляйтесь домой. Выспитесь!» Больше ничего не сказав, этот напыщенный лорд тьмы скрылся за дверью лифта. «Интересно, он возбуждается, когда нажимает кнопку со своим именем?» — выдало сознание Дэна. Он вспомнил слова одного профессора из телепередачи об эффективности управления. Однажды задумался, почему на руководящих должностях и в целом среди людей, добившихся определенных высот, так много психопатов, социопатов и иных ограниченных людей со сложнопроизносимыми диагнозами. Ответ пришел как-то сам собой, в ходе работы. Дело даже не в том, что в процессе их классового становления они приобрели все эти отклонения, а в том, что изначально не были нормальными. И, имея кучу комплексов, пытались всем доказать свою причастность к обществу, а как следствие подняться над ним. В противном случае нормальным, здоровым людям С юности нет надобности кому-то что-то доказывать. Из большей части попросту ничего не выходит, кроме среднестатистического нечто, попадающего под общие социальные цифры. Быть изначально ограниченным — это не страшно. Страшно быть нормальным и не использовать это. Чертовски в точку, — подумал Дэн. Грозд, давай по домам. Я тебя отпускаю. Вечером, когда народ разойдется, жду тебя в лаборатории. Не шастай лишний раз по коридорам. За нами уже присматривают. Камеры кругом. Дэн положил трубку. Дома Дэна встретила Таня. «Папа!» — радостно вскликнула дочь. «А ты почему до сих пор не в школе?» — спросил Дэн. «У нее температура. Похоже, просто в бассейне, мистер Ран», — сказала Тереза. «Я посчитал, нужным сегодня сделать выходной». «Это верно. Но это не повод бегать по дому. Ну-ка быстро в постель», — обратился Дэн к Тане, показав рукой на лестницу, ведущую в спальню. «Мистер Ран», — обратилась няня. «Я хотела сказать, вы только не волнуйтесь. Я знаю, что вам сейчас и так нелегко, но в школе к Тане...» Приходил какой-то человек. Что? Какой человек? Что ему надо было? Я не знаю, а Таня ничего не говорит. Я лишь видел, как они разговаривали, когда пришла забрать ее из школы. Он мне не знаком, и ранее его не видела. Спросил о нем воспитателя. Та тоже не в курсе. Как выглядел, спросил Дэн. Было холодно, все были в верхней одежде. На нем было пальто, темно-серое, шляпа с полями и кожаный коричневый портфель. Я разберусь. Спасибо, Тереза. Дэн поднялся в спальню. Комната была одним огромным дельфинарием. Повсюду были изображения дельфинов. Игрушки, постеры, рисунки. Он присел на край кровати. «Танюш, с кем то вчера разговаривала после школы?» «Что за мужчина в сером пальто?» «Пап, не переживай», — успокаивающе сказала она. «Это мистер Гарри. О чем вы говорили?» «Да он просто спрашивал о школе, нравится ли мне в ней. Он сказал, что вы работали вместе. И он знает тебя». После этих слов Дэн стало не по себе. Он мысленно перебирал всех знакомых, и его память не выдал ни одного Гарри. Единственная ассоциация — Поттер. «Возможно, имя вымышленное, и это человек Дикоса», — подумал про себя Дэн. «Все, ложись, отдыхай. И не бегать по дому», — настаивал наставил Дэн. На кухне Дэн обратился к няне. «Тереза, я думаю, Таня должна побыть несколько дней дома. Пусть выздоравливает. И проследите, чтобы она не разговаривала с незнакомцами». «Да, мистер Ран». Дэн безумно хотел спать. Не раздеваясь, он упал на кровать. Над головой висела фотография Делорио, в салоне которой на коленях Дэна сидела Таня. Фото сделано на киновыставке в Калифорнии пару лет назад. Снов он не видел. Впрочем, они стали уже роскошью. Так, в одной позе он проспал более 7 часов. Будильник разбудил его маршем из «Звездных войн». Приняв душ, надел свежую рубашку Которую из бережливости носил очень редко Да и запонки все время терялись До тех пор, пока однажды Гросс не приволок Целую коробку одинаковых Со словами «Теперь на целую жизнь хватит» Рубашка была особенной, подарок Ольге В монорельсе по дороге в центр Дэн набрал Диану «Привет, любимая, как ты?» «Дэн», радостно отозвалась Диана «Привет, все хорошо, я уже в офисе Но у нас тут оврал, так что я позже тебе перезвоню» Фоном доносилась сирена наподобие те, что включают при учебной тревоге. «Что у вас там? Учения?» «Да нет, кто-то пошутил». «Пытаемся вык...» Звонок оборвался. Через секунду монорельс остановился. Свет погас. В сумерках почти ничего не видно. Глядя в окно, Дэн понял, что вырубило полгорода полгорода. По крайней мере, огней с высоты монорельса он не видел. «Наверное, опять авария на станции?» «Не впервой, — подумал он». Подсветив коммуникатором ручку аварийного выхода, дернул за нее. Двери открылись. В вагоне, который завис в 10 метрах над землей, никого не было. Но процесс отчасти доставил ему удовольствие, так как в час пика ему часто приходилось ехать стоя, где перед глазами маячила инструкция аварийной остановки. Поэтому Дэн прекрасно знал, где складная лестница и что ее метража хватит с запасом. Легко выбравшись, он направился к университету. Благо до него оставалось 5 минут пешком. Уже на подходе к центру подача энергии возобновилась. Вот и славно, подумал Дэн. Блок С. У входа в лабораторию Дэна ждал Гросс. «Где тебя носят, Дэн?» «Пешком шел, монорельс стал. «А, да, отключение, знаю. Но у нас резервное питание, так что в блоке без перебоев». «Гросс, как ты тут давно?» До да днем вернулся. Мне есть что тебе показать. Во-первых, от твоего имени попросил инженеров изменить форму кристалла. Ну, на ту, что у нашего доисторического друга». «И?» «И это работает. Ты понимаешь?» восклицал Гросс. «Ред закончен. Все». «Мы победили. Емкость полноценна, без ошибок и сбоев. Это чертовски радостная новость. Надеюсь, Дикоса разорвет от счастья». «Дэн, это не главное», — сказал Грос. «Идем, я покажу». Грос ввел команды в интерфейс Реда. На мониторе появились чертежи, схемы, инструкции. Но символы были незнакомы, хотя и напоминали своим видом классический земной текст. «Были расположены друг на друге, как кроссворд». «И как это прочесть?» — спросил Дэн. ты да вообще, как тебе удалось разобраться?» Это фантастика, но алгоритму проще некуда. Все функции построены на основе пятимерных объектов, а мы всегда базируемся на трехмерных. Я прямо чувствовал, что где-то рядом. По сути, я переписал свой собственный код, который готовил для Реда. И сработал. Если применить данный подход к нашим кристаллам, это будет совершенно новая технология. Подобной ранее не было на планете. Продолжал победоносную тираду Гроз, Ну, по крайней мере, у людей. Что за графики, чертежи? Даже какие-то конструкции? Да, скорее всего какие-нибудь внеземные технологии. Представляешь, сколько это может стоить? Гросс успокойся, не все упирается в деньги. Как по-твоему, каков объем данных на камне? Трудно сказать, ресурсов центра не хватит, чтобы полностью прочесть пришельца. Да и больше половины решетки уничтожено. Что, все-таки времени? Да нет, выжжено целенаправленно, похоже первыми хозяевами. Их камень устроен сложнее нашего, технология ушла далеко вперед. То, на каком этапе сейчас РЭД, в сравнении с их прогрессом, мы в зародыше. В одиночку будем разбираться годы. И что ты предлагаешь?» Дэн все никак не мог оторваться от конструкции на экране. На протяжении всего разговора одна из схем не давала покоя. Это жгучее ощущение дежавю. Он точно знает, что видел ее раньше. И тут до него дошло. «Гросс сейчас сойдет с ума», — подумал Дэн. «Да есть выход», — странным голосом ответил Гросс. «Корпорация Акрукс. Вояки, да брось. Они-то уже точно ничем не помогут. Только проблем наживем», — возмущался Дэн. «Да и представь, если мы суемся сюда с нашим открытием, не будет ни нас, ни открытия, ни технологии». «Дэн, послушай, я все устрою». «Что?» «Перешел на крик Дэн». «Что значит устрою, что уже разговаривал с ними?» «Дэн, они сами меня нашли». «И как давно?» «Недавно». «Их интересовал Рэд. «Продолжай». Дэннис не находил себе места. «Да, собственно, мне нечего говорить, они ждут только твоего согласия». Дэн вышел из себя и уже не сдерживая крик... — Значит, ты уже с ними? Гросс — это не те люди. Разве ты не знаешь, как они ведут дела? Тебя просто выбросят, как отработанный материал. — Дэн, — сказал Гросс, пытаясь успокоить друга. «Ну, — но вспомни, через сколько мы вместе прошли. Сколько я для тебя сделал? — Да кто бы говорил? — не успокаивался Дэн. — Игроман, по уши увяженный в долгах — это все деньги. Они всегда были для тебя дороже всего. В жизни есть иные ценности. Какой же ты все-таки урод? — Ах, иные ценности? — не на шутку рассверопил Гросс. Я вытащил тебя из Новосибирска. Ты хоть помнишь, кем ты был? Конченный наркоман, потерявший всю семью, работу и даже докторскому скомудрился просрать. Тебя гнали отовсюду. Я же тебя устроил в центр реабилитации. И вообще, если бы не ты, Ольга была бы жива. Дэн с силой замахнулся, чтобы ударить Гросса, но в этот момент свет в лаборатории погас. Вспышка, звук битого стекла, дым. В помещение ворвались люди в масках. альберт и Дэна быстро скрутили, надели наручники и мешки на голову. Кто-то из людей произнес, поаккуратней, они живыми нужны и соберите здесь все.